Право, дорогой Девард, вы меня удивляете. Д'Артаньян не принадлежит к числу людей, которые, возбудив ненависть к себе, уклоняются от сведения счетов.